ограниченную Зимним дворцом, Петроваловской крепостью и Стрелкой Васильевского острова. Эта, подаренная природой, естественная водная площадь, настоящее украшение Петербурга, организует все его городское пространство. Без этой площади город потерял бы половину своей величавой прелести. Создатели фейерверков умели использовать эту площадь не только зимой, но и летом, когда волшебные огненные потехи переносились на плоты стоящие на неве суда. Вообще фейерверк был настоящим искусством и требовал от тех, кто его устраивал, огромных знаний в химии, пиротехнике, механике, геометрии, перспективе и других науках. Самое главное состояло в том, чтобы на замкнутом, погруженном во тьму пространстве, большом театре фейерверков, используя реактивную силу пороховых ракет и других снарядов, а также с помощью разноцветных пиротехнических огней создать иллюзию перспективы и разнообразного движения. Как только начинало смеркаться, зрители, их в то время называли смотрителями, располагались на трибуне или толпились в приличном «не дай бог прожечь искры, дорогой камзол, или спалить парик удалении». Некоторые из них держали в руках отпечатанные гравюры фейерверков с подробными пояснениями того, что произойдет перед ними, ведь фигуры фейерверка были символичны, и отличить Астрею от палада без программы оказывалось непросто. Любимым и очень эффектным приемом, с которого пиротехники начинали представление, было изображение сада с уходящими вдаль до глубочайшего горизонта, и поэтому уменьшающимися в перспективе огненными кедрами или соснами, цветниками огненных цветов и прочими натуральному саду весьма подобными вещами. Потом восхищенные зрители видят, читаем по программке, великий бассейн, огненному озеру подобный, посреди которого стоит статуя, представляющая радость и спускающая великий огненный фонтан. В какое-то мгновение темное пространство вокруг фонтана вдруг оживало, что-то начинало шипеть, сверкать, шевелиться, словом, жить. Зритель видел великое множество по земле бегающих швермеров, ракет и других прыгающих по всему-сему пространству сада огней, которые своим журчанием, треском, лопанем и стуком немалую смотрителям подают утеху. Часто центром филерверочной фигуры становился огромный щит с изображением целой символической картины. Вряд ли стоит подробно говорить о том, что символика фейерверков была утомительно идеологизирована Читатель понимает, что описанная выше статуя не просто фонтанирующая огнем абстрактная радость, а радость верноподанного, живущего под благословенным скиптором императрицы Елизаветы Петровны. В увеселительном фейерверке, сожженном перед Зимним дворцом на льду Невы на новый 1756 год, Было огромное множество таких огненных статуй аллегорий, толпившихся вокруг храма Российской империи, который сиял огненным транспарантом, будь счастлива и благополучно Среди фигур смотрители видели любовь к Отечеству в виде девы с венцом на голове и мечом в деснице, на груди которой пылал государственный герб. С мечом была и сила с своими атрибутами, и постоянство, и другие достоинства. Читатель ошибется, если будет думать, что фейерверк — только горящие фигуры, богинь, крутящиеся мельницы, светящиеся сложные перспективы и упрыгивающие вдаль ракеты. Нет, пиротехники тех времен были настоящими кудесниками. Они придумывали сложные композиции, двигающиеся фигурой экипажей, животных, сказочных существ. Сложная система невидимых в темноте блоков приводила в движение летящего в темном небе двуглавого орла, который держал, как писали тогда, в ноге пучок сверкающих молний и обрушивал их на рыкающего льва под тремя коронами Сиричсвейское королевство. Фейерверк заканчивался красочным салютом. Казалось, что десятки гигантских мортир, Или жерла вулкана со страшным грохтом извергают в небо миллионы разноцветных огней, которые пышными букетами медленно расцветают над городом, заменяя ему частые тогда на беззвучные северные сияния, хорошо видные людям того века. После фейерверка гостям императрицы, которая, вполне возможно, уходила переодеваться в новый наряд, можно было вновь окунуться в золотой жар праздника, казалось, никогда не кончавшегося.